Через два часа я добралась до Олбани. Неплохой городок, милый, исторический, хоть и немного обветшалый. В прошлом он являлся столицей штата и наверняка местным старожилам хотелось бы видеть свой родной город более крупным и блистательным. Но зато здесь нет недостатка в детях и собаках, чем олбанцы и гордятся. Стояло отличное время года. Красные и желтые тюльпаны пламенели в садах и на городских клумбах. Я миновала промышленный район возле канала Эри, проехала мимо потемневших домов с закопченными крылечками и свернула на юг, к особнякам, как это здесь называлось. Пол жил в доме, стоившем никак не меньше четверти миллиона долларов, с просторной, аккуратно подстриженной лужайкой и белой ажурной верандой, выходившей в розарий на заднем дворе, На подъездной дорожке я заглушила мотор «Мустанга» и провела маленькую разведку, подключив астральное зрение. И тут же пожалела об этом. Жилище пола предстало мне в виде замка. Да-да, именно замка, с крепостными стенами, знаменами и узкими бойницами. Ничего удивительного. Пол всегда был рыцарем. В старинном, кроваво-воинственном смысле, с мечом и булавой а его сектор представлял собой не что иное, как феодальное владение. Пол Джан Карла жил в черно-белом мире, и это было очень плохо для меня, чья палитра в последнее время менялась от серого до густо-серого. В тот момент, когда я покинула астрал и снова вернулась к дорическим колоннам и тюльпанам, входная дверь открылась. Пол вышел меня встречать. В обычной жизни он воплощал собой тип итальянского скакуна – сильный, мускулистый, напоминавший сложением молодого бога. Он по-прежнему носил легкую артистическую бородку, которая, как я выяснила давным-давно, на самом деле являлась неизменной небритостью. Пару лет назад Пол разменял пятый десяток, но все еще сохранил свою неугомонность и, черт побери, мужское великолепие. К несчастью, в данный момент он был вне себя от злости. На меня. «Выходи из машины!» — рявкнул он, вперв в меня указывающий перст. Я вручную опустила боковое стекло и произнесла «Пока остерегусь». «Какого черта? Пока!» «Ты что, мне не доверяешь?» — набычился пол. «Посмотри на мою дверцу!» — парировала я. Там остались черные отметины от удара молнии. У меня не было времени заехать в автомастерскую. Последний раз, когда я покидала машину, кто-то пытался поджарить меня. Я не желаю дважды наступать на одни грабли. Он взглянул на неопровержимые улики, и его гнев частично улетучился. Но пол не был бы полом, если бы выразил удивление или ударился в сочувственные вопросы. Констатировал только. «Ты напугана». «Еще бы. Ты тоже испугался бы». «Что? Думаешь, я не сумею справиться с какой-то поганой молнией?» «Лично я предпочитаю, чтобы, когда она ударит, между мной и разрядом были бы четыре резиновые покрышки». «Да ладно тебе, Пол. Залезай внутрь и поговорим. Удобные виниловые сиденья. Ты не хуже меня, знаешь». — проворчал он, — что резиновые покрышки не спасут тебя от токов в пятьсот килоампер. — Да, но у моего автомобиля стальной корпус. Он, по крайней мере, не расплавится, как тот пластмассовый драндулет, на котором ты катаешься. И я мотнула подбородком в сторону его Порше последней модели. — Не смей хаять мою Кристин! — чуть оскорбленно произнес Пол. Она способна за пять секунд разогнаться до сотни. «А у твоей такой скорости дверцы снесет!» На его лице появилась улыбка, которая для меня была ярче праздничного салюта. В прошлом мы с Полом бесчетное число раз обсуждали автомобили, тонкости их ремонта, а также спорили, кто бы выиграл гипотетические гонки. «Господи, Джо, как я рад тебя видеть, несмотря на все неприятности! Слушай, пошли в дом!» Я гарантирую твою безопасность». «Не обижайся, Пол. но согласись, я не могу доверять тебе на сто процентов. Ты занимаешь слишком высокое положение в нашей структуре, чтобы не знать о приказе задержать меня для допроса». «Ну да, я получил докладную записку», — кивнул он. «И был бы рад выслушать твои объяснения на сей счет». «К сожалению, так рассуждаешь только ты». «Далеко не я один, детка. Ты, может быть, считаешь, что все отвернулись от тебя? Так вот, это неправда. У тебя много друзей, и сейчас настало время рассчитывать на них. Тебе следует больше доверять нашей системе». «Хотела бы я...» «О, Боже, как бы я хотела!» «Если б дело ограничилось одной только смертью Боба, меня б не испугали вопросы. Но наличие метки демона...» все меняло. «Ну ладно. Если гора не идет к Магомету, то...» Вздохнул, вздался Пол. «Открывай». Я распахнула дверцу с правой стороны. Он обошел кругом мой мустанг и залез внутрь. Пружины застонали под его весом. Пол не маленький мужчина. Он с трудом втиснулся на пассажирское сиденье и сумел таки более или менее удобно устроиться рядом со мной. Салон тут же заполнился знакомым запахом, теплым, волнующим. Я втянула носом воздух и многозначительно подняла брови. Пол покраснел. «Ради бога, Джо! Всего-навсего немного лосьона после бритья. У меня сегодня свидание. заланчем ланчем!» «Счастливица!» — вздохнула я, но тут же спросила. «Итак, кто пытался меня убить?» если все было так просто, — ответил Пол и откинулся на спинку. «Господи, неужели ты не можешь поменять сиденья? В них пружин больше, чем набивки!» «Конечно, твой зад привык к немецкой роскоши. Под я, хотя понимала, что нервничает мой друг отнюдь не из-за пружин. Хватит юлить, Пол! У тебя должны быть какие-то предположения!» «Видишь ли, у плохого Боба осталась куча родственников» которые любили его. По мне, так он был попросту огромной занозой в заднице. Но мое мнение не единственное. В конце концов, он все же являлся жрецом. Пол пожал плечами и бросил взгляд на свои большие сильные руки. «Я знаю, вы не очень-то ладили». «На этот счет я многое могла бы сказать. и отчаянно хотела это сделать, но всему свое время и место». Я не была уверена, что Пол в состоянии меня понять. В его черно-белом мире все вещи выглядели простыми и однозначными. Хотела бы я жить так. «Ты должна рассказать мне, что произошло в тот день», — настаивал он в ответ на мое молчание. «Это очень важно. Во всяком случае, если ты собираешься обсуждать вопрос о своей невиновности, тебе надо попытаться выстроить линию защиты» и тут я способен быть полезным. Я хочу тебе помочь». «Не могу». «Джо!» Он развернулся на сиденье. Пружины снова заскрипели и посмотрел мне прямо в глаза. Теперь в них не было никакой мягкости, только прямое предостережение, которое ни с чем нельзя спутать. «Ты обязана. Я говорю, это не как твой друг, а как жрец. Когда они придут за тобой...» А это неизбежно. Я призываю тебя не сдаваться, а рассказывать свою историю. Ты же понимаешь, что долго бегать от них не сможешь. Умер один из самых могущественных людей в мире. Ты собираешься позвать жрецов-силовиков? Это была домашняя шутка. Отделение Мэрион «Медвежье сердце» не имело специального названия в ассоциации, но вершило правосудие в нашем запутанном мире. В его функции входило по-тихому устранять проблемы. При необходимости без ажиотажа распределять вознаграждение. Никаких арестов, никаких судейских жюри, только мягкий и окончательный приговор палачей. Пол не отводил взгляда. «Этого и не требуется, ты же знаешь. Подручные Мэрион найдут тебя. Они уже взяли след». У меня мелькнула страшная догадка. «Ты думаешь, это молния?» «Думаю, это было предупреждение. И неважно, от кого оно исходило. Ты вляпалась в серьезные дела, Джо. И теперь так просто не отшутишься. Не в этот раз». Он потянулся и коснулся моей руки. Но даже в этом мягком прикосновении сквозило столько силы, что я почувствовала. Он может смять мою руку так же легко, как лист бумаги. Если Пол и хотел задержать меня, то не вкладывал в это вызова, пока я не решу сражаться в небесных сферах. Такой ход рассуждений снова навеял мысли о плохом Бобе, и на меня накатила волна дурноты. Когда она прошла, я почувствовала, что дрожу. «Оставайся у меня», — предложил Пол. «У тебя же свидание». «Оно может подождать». Он снова внимательно посмотрел на меня. Его взгляд сквозь опущенные ресницы заставлял бурлить мою кровь из-за переизбытка гормонов. И что было хуже всего, Пол знал об этом. Если я останусь, не миновать мне беды, так или иначе. — Лично я не считаю тебя виновной, — произнес он. Плохой Боб заслужил свое имя не просто так. «А ты потеряла контроль над ситуацией, да?» «Не могу принять твое приглашение», — сказала я, высвобождая руку. Нахмурившись, он продолжал смотреть на меня темными оценивающими глазами. От запаха лосьона меня охватило желание поцеловать пола, поэтому я поглубже вжалась в сиденье, стараясь справиться с искушением, не замечать, как солнечные лучи мягко обрисовывают линию его скол, окрашивают кожу в золото. Я так нуждалась в утешении. Мне хотелось, чтобы кто-то все это исправил, но знала наверняка, что никто, кроме меня, этого не сделает. — Тебе нужна моя помощь, чтобы стабилизировать систему? — спросила я. Удар молнии, даже незаметный невооруженным глазом, способен разнести в клочья все точно выверенные манипуляции пола. Он покачал головой. «У меня уже трое над этим трудятся. Чем меньше ты будешь работать в небе, тем лучше», — отрезал он. «И не советую соваться в астрал». «Черт побери, Джо, ты светишься, как раскаленная лампочка». «У меня нет выбора, Пол. Я вынуждена продолжать. Ты знаешь, что я мог бы остановить тебя?» «Знаю. Я потянулась и поцеловала его». Очевидно, он никак этого не ожидал. Прошло несколько секунд, прежде чем его полные чувственные губы сдались и раскрылись под моими. Сколь неприятны были мечты, действительность превзошла все мои ожидания. Когда я, наконец, оторвалась от него, кари и глаза пола смотрели совершенно ошарашенно. Но тут он моргнул и вернул ясность взора. «Да». Это называется, я умею морочить голову мужикам. — О, Господи! — выдохнул Пол. — Брось, это было не настолько хорошо, — возразила я. Но, похоже, Пол не шутил. Он смотрел на меня большими от удивления глазами и видел. — С тобой что-то не так? — спросил он. — Не могу понять, в чем дело, но твоя аура стала другого цвета. Теперь в ней преобладают кровавые оттенки. Ты знаешь, что это означает, Джо? Я смотрела себя и обнаружила уродливую черную отметину на груди прямо напротив сердца. Метка демона медленно опускалась. Собрав все силы, я на время воспрепятствовала ее продвижению. Но долго так удерживать ее я не смогу. Когда я снова подняла глаза на пола, то оказалось, что он перешел в астрал. Прямо передо мной светились зеленые, золотые и голубые слои, прекрасные в своем совершенстве. Сейчас он увидит метку. Он должен увидеть ее на мне. Но, вернувшись в реальный мир, Пол только произнес. «Ты нездорова?» Мне хотелось рассказать ему. Не знаю, почему он не заметил эту штуку, но я просто мечтала, чтоб он узнал и помог. «Снял метку. Меня просто трясло от желания все ему рассказать. Но я не могла себе позволить такой роскоши. Это была как раз та вещь, которую Пол не может принять по определению». «Да, нездорова», — наконец согласилась я. «Позволь помочь тебе. Пожалуйста, давай я вызову Мэрион. Она сможет...» «Нет!» — вырвалась у меня. Я вложила в протест столько силы, что слова подействовали как удар. Пол отпрянул. Стараясь справиться с голосом, я сказала. Она не сможет. И никто не может, понимаешь? Пол не сводил с меня испытующего взгляда. Мне казалось, он видит всю меня сквозь одежду до да самой мерзкой отметины. О, Господи, я не могла так рисковать. Пора ехать, сказала я. Или собираешься меня сдать?» В машине стало так тихо, что я слышала, как работает система охлаждения двигателя. Слышала каждый удар своего сердца. Где-то в отдалении прогремел гром. Пол протянул руку и ласково провел по моей щеке. Отодвинулся и сел так, будто хотел быть от меня подальше. «Я не буду сразу звонить. Это все, что я могу для тебя сделать, Джо». Но мы оба понимаем, люди Мэрион отыщут тебя. И если же этого не случится, совет откроет охоту. А я получу приглашение присоединиться и буду вынужден принять его. Ты же знаешь, дорогая, у меня нет выбора. Он тяжело вздохнул. Может, это будет к лучшему. Потому что если ты действительно больна... Знаю. Мне больше не хотелось смотреть на пола, поэтому я сосредоточилась на своих руках с обломанными ногтями. На одном из пальцев у основания ногтя виднелась крошечная алая капелька. Я поднесла руку к губам и ощутила теплый медный вкус крови. — У тебя пять часов на то, чтобы выбраться из моего сектора, — сказал пол. — Попытаешься снова появиться здесь, будешь иметь дело с моим джином. До тех пор, пока все это не закончится, ты не имеешь права ступать на мою территорию. Понимаешь, Джоан? — Да, — с трудом произнесла я. Боже, как больно. Хотя я все это предвидела, мне все равно было невыносимо тяжело. Пол взял мои руки в свои. Его кожа была теплой и против ожидания огрубевшей. — Ну да, — вспомнила я. Он же работал этими руками, чинил машину. — Скажи, куда ты направляешься? — попросил Пол. — Клянусь, я никому не скажу, но мне надо знать. — Не могу. Я и впрямь колебалась, но затем глубоко вздохнула и выпалила. Я ищу Льюиса. «Льюиса — Льюиса? Пол выглядел обескураженным, даже встревоженным. — Льюиса Оруэлла. «Мне известно, кто такой Льюис. Это все знают. Но почему именно его?» «Потому что у него три джина. Одного из них я видела у него дома. Следовательно, двух из них Льюис держит при себе. Я хочу попросить одного». «У него дома», — недоверчиво повторил Пол. Его нелегко было удивить, однако сейчас у него глаза буквально лезли на лоб. «Что это значит «дома»?» «Откуда ты знаешь, где живет Льюис?» «Он сам сказал мне давным-давно». Это прозвучало несколько хвостливо, ну и пусть. Я достаточно долго хранила тайну, теперь могла щегольнуть своей крутизной, особенно перед таким парнем, как Пол. Он наградил меня заинтригованным взглядом. «Я даже не спрашиваю, каким образом ты раздобыла эту информацию». «Что ж поделать, если я неотразима?» В моем голосе прозвучало совершенно бессовестное самодовольство. Меня это, в общем-то, не смущало. «Теперь ты понимаешь, почему Льюис должен помочь мне и дать своего Джина?» Пол смотрел на меня во все глаза. «Ты точно ненормальная! Какого черта Льюису это делать?» «Да потому!» — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать что он был влюблен в меня. Пол покачал головой и молча вылез из машины. Прежде чем уйти, наклонился к открытому окошку. Восточный ветер ерошил его волосы. Ураган был на подходе. — Знаешь, Джо, не он один, — сказал Пол и побрел к своему замку.